Глава шестая. Я заканчиваю ужинать, когда мой телефон начинает вибрировать на столе. На экране высвечивается имя матери, и я невольно вздыхаю. Чувствую, что разговор предстоит непростой, но все же беру трубку. Алло, отвечаю спокойно, стараясь не показывать своего раздражения. Джафар, сынок, как твои дела? Голос матери звучит осторожно. Словно она боится меня потревожить. «Все в порядке, мама», — говорю я, стараясь звучать убедительно. «Что-то случилось?» Она медлит пару секунд, прежде чем спросить. «Как у вас с Амирой дела? Уживаетесь вместе?» «Я немного беспокоюсь». «Все отлично, мама. Ты не должна беспокоиться по таким пустякам». Отвечаю я твердо, явно давая понять, что не хочу продолжать этот разговор. «Речь ведь не только о тебе, Джафар», — мягко напоминает она. Голос становится еще более осторожным. «Ты заботишься об Амире? Ты так неожиданно, внезапно женился? К тому же на... ней?» Она делает заметную паузу, подчеркивая это слово с особым намеком. И я мгновенно понимаю, что она хочет сказать. «Я ощущаю, как во мне снова вспыхивает раздражение» но сдерживаюсь и стараюсь говорить ровно и спокойно. «Я взрослый мужчина, мама. Я могу позаботиться и о себе, и о своей жене. Ты не должна волноваться». Она тяжело вздыхает. «Джафар, будь помягче, Самирой. Я знаю, каким ты можешь быть. Она молодая домашняя девочка. Не обижай ее, не груби по пустякам». «Я невольно язвлю, не удержавшись». «Ты всего за один день узнала ее характер, мама? Не думаешь, что она могла вести себя хорошо, чтобы понравиться тебе?» Мать спокойно и твердо отвечает. «Я прожила долгую жизнь, сынок. Мне не нужно много времени, чтобы разгадать человека. Амера хоть и не лезет за словом в карман, но у нее что на уме, то и на языке. В ней нет хитрости, и мне это нравится». По-хорошему тебе не следовало на ней жениться. Ты только бередишь свои старые раны. Но что сделано, то сделано. И теперь ты обязан хорошо заботиться о ней. А твои раны это не бередит, мама? Не удерживаюсь я. Чувствую, как внутри меня начинает нарастать гнев. Нет, Джафар. Ее голос становится еще тверше. Она не ответственна за то, что произошло в прошлом. И винить ее в этом глупо. Я чувствую, что начинаю злиться сильнее, чем могу себе позволить, поэтому резко заканчиваю разговор. Хорошо, мама, я понял. Мне пора идти. Доброй ночи. Доброй ночи, сынок, — отвечает она немного грустно, и я быстро кладу трубку. Сидя в тишине кухни, я не могу избавиться от мыслей, которые снова захватывают меня. Да, Амира сама своими руками ничего не сделала. Но с тех пор, как я впервые увидел ее на открытии ресторана, как впервые посмотрел ей в глаза, она словно перенесла меня обратно в прошлое. В моих жилах снова закипела жажда мести. Я не могу перестать думать о ней с того самого вечера. Я пытался забыть, вытеснить эти мысли. Но с каждым днем мое состояние только ухудшалось. Кошмары становились невыносимыми, превращались в явь. И я в конце концов сдался настойчивому требованию своего разума и решил действовать. После смерти отца я больше не мог говорить. Тот крик, который так и не вырвался из моего горла при виде жестокого убийства, заблокировал все слова и звуки в моем теле. Мать водила меня по врачам, пытаясь найти новые способы вылечить меня, но ей это не удавалось. Я не заговорил, хотя постепенно перестал видеть кошмары и начал нормально спать. Несмотря на немоту, я окончил школу и собирался поступать в университет. Летом перед поступлением произошло нечто невероятное. Возвращаясь вечером от репетитора, я зашел в магазин и неожиданно столкнулся с человеком, в котором сразу узнал убийцу своего отца. В детстве я не мог дать ответ на вопрос, кто убил моего отца. Я не говорил, не умел еще писать. И к тому же не знал имени этого незнакомца. Видел его только однажды. И вот спустя почти одиннадцать лет, как только я поднял глаза и увидел его лицо, каким-то образом отпечатавшееся в моей памяти, я сразу узнал его. Меня охватил такой страх, что из груди вырвался громкий вопль, удививший не только окружающих, но и меня самого. Я не просто перестал говорить в детстве, я вообще не произносил никаких звуков и криков. Поэтому меня шокировал странный звук, вырвавшийся из моего рта. Мужчина шарахнулся от меня и быстро ушел, а я был настолько ошеломлен, что даже не пытался его остановить. Когда я выбежал вслед за ним, он уже садился в свою машину слишком далеко от меня. Глядя вслед удаляющейся машине с убийцей моего отца, Я почувствовал такую неистовую ярость, что бросился через всю парковку вслед за ним, но, естественно, не смог его догнать. Убийца уехал, но я успел запомнить номер и модель его машины. Вернувшись домой, я рассказал матери обо всем, что произошло на языке жестов. Она была в шоке. Вместе мы пошли в полицию, но там нас просто выставили за дверь. Заявив, что не могут арестовать человека лишь по номеру машины, За преступление, совершенное 11 лет назад, тем более свидетелем был ребенок с психическими проблемами. Эта несправедливость вызвала во мне такую бурю эмоций, что я снова начал кричать, не в силах сдерживать накопившуюся за годы ярость. Мама, уже 11 лет не слышавшая от меня даже таких примитивных звуков, так обрадовалась этому, что решила не долбиться больше в двери закона и сосредоточиться на моем лечении. Я не смог ей отказать и согласился снова начать бесконечные походы по врачам. Постепенно я восстановил свою речь, хоть это уже давно перестало иметь для меня значение. Я привык изъясняться на языке жестов, и даже после того, как речь вернулась ко мне, иногда автоматически продолжал общаться жестами. Пришлось приложить немало усилий, чтобы избавиться от этой привычки, чтобы люди воспринимали меня всерьез и не смотрели как на умалишенного из-за того, что я разговариваю двумя способами одновременно. К окончанию университета я изменился. Меня не покидала мысль о месте. Я сумел через однокурсника с нужными связями выяснить личность убийцы отца. Но оказалось, что он умер вскоре после нашей встречи в магазине вместе со своей женой, оставив лишь пасынка и двух дочерей. Кровная месть осталась неосуществленной. Мой отец не был отомщен, потому что я не мог заставить пасынка платить за убийство, совершенное отчимом. Он был не его крови. Я остался жить с этой неудовлетворенной жаждой мести, думая, что никогда не смогу ее утолить и найти мир в своей душе, пока много лет спустя случайно не встретила миру. И тогда она украла мой едва обретенный покой.